Днем раньше Катя вызвала Валю Востанкина обсудить новый сценарий. И факт предварительного обсуждения выглядел подозрительно. Ады в кабинете не было. Секретарша подала чай и уважительно прикрыла дверь за собой. Выглядеть на этой передаче должна как рафине. Держать спинку и транслировать запах нафталина. Гости спец полили Брик и Эльзи Триале. Это тебе не война с инопланетянами. Как инопланетяне по рейтингам? Спросила Валя. Такого мы даже не ожидали. Скорая отметила повышение инфарктов и инсультов, хмыкнула Катя. Чего ты радуешься? У политики нет сердца. Только голова. У телевидения нет головы и сердца. Только рейтинг. Подмигнула Катя и стала жевать Адина шоколадные конфеты. Думаешь, эти инфаркты не имеют никакого отношения к нашей карме? Это у тебя карма, а у меня зарплата. И не я передачу вела, а тебе своей славы не отмыть. Веди так, чтобы и правду сказать. И чтобы закрыть тебя было не за что. Вот новый сценарий. Мы поговорим сегодня о двух ярчайших женщинах, ушедшей эпохи. Сестрах Коган. Кто это Коган? Ты же другие фамилии сказала. Запуталась Валя. Выглядишь как кусок дуры. Иногда кажется, что ты и в школе не училась. Покачала головой Катя. «Коган — их девичья фамилия! Читай про то, что Эльза влюбилась в Маяковского. Познакомила его с лилей а та увела. Потому что все были влюблены в Лилю. В Маяковского? Которому памятник стоит? А фотки их есть? вали стало интересно. Да вот же, распечатаны!» Ну, Эльза еще ничего. А Лили какая страшная! Глаза выпученные. Юлия Измайловна определенно назвала бы подобную внешность вульгарной. Главное, на съемке такое не ляпни. каждому времени свои секс-символы. Вообще поменьше говори. Все скажет литература ветка. Твоя задача с чувством зачитывать письма. Вот первое. В 1944 году Лиля пишет Эльзе в Париж. Элинка, мама умерла от порока сердца в Армавире 12 февраля 1942 года. Тетю Иду и Кибу убили немцы, которые после маминой смерти заняли Армавир. Зачитала Валя стараясь делать это с чувством. «Элинка, Ида, Киба. Они все не русские?» «Евреи. Да вижу, что не Иван да Марья. Как раз Иван да Марья — еврейские имена», — рявкнула Катя на нее, как на безнадежную двоечницу. «Читай второе письмо ниже». «Как это еврейские?» Валя выпучила глаза больше, чем Лиля Брик на фото. «Не могу вставить тебе в башку кассету с элементарным образованием. Просто слушай и запоминай. Читай второе письмо». В сорок пятом году Лиля пишет Эльзе в Париж. «Мыло. Увы, могла купить только два куска. Больше не дают». А второй раз в очередь встать побоялась. Не успею. Посылаю тебе 2 кило сахара. Три пакета кофе. Замечательного. 0,5 кг икры. Две бутылки водки. Два куска мыла. Знамя номер 5-6 и огонек. Прилежно прочитала Валя. Эльза отвечает ей. Ужасно всегда радуюсь кре И за все за все, еще и за скатерть, миллион раз благодарю и целую. И крой на днях буду кормить Пикаса. Лицо при этом должно быть умное и страдающее, потребовала Катя. А что у нас в 1945 году? Икры было девать некуда, удивилась Валя. Бабушка рассказывала, на фронт взяли всех мужиков. Все трактора всех лошадей и все телеги. Бабы в посевную с четырех утра до захода впрягались в плуг вместо лошадей, чтоб снабжать город едой и сырьем. Оплатили им трудоднями, продуктами и кормом скоту. Лилия Брик впряглась в другой плуг. Спала с мужем и с лучшим талантливейшим поэтом перебила Катя. «Как это?» — не поняла Валя. «С удовольствием!» «Читай дальше». «Кать, как я могу такое читать?» «С приусадебного участка бабушки брали протналог, да заставляли подписываться на займы и облигации. А это икру посылает», — возмутилась Валя. «Какое это имеет отношение к передаче?» — оборвала Катя. «Не хочу про этих зажравшихся баб передачу вести, хоть они и с Маяковским спали», — взбрыкнула Валя. «Рудольфиха хочет показать, что передача работает не только на нижние чакры. И зрители с IQ тоже наши», — вздохнула Катя. «Нас ведь каким говном после инопланетян залили!» «Видела статью, что ты, как целительница, берешь энергию у инопланетян, чтоб лечить Ельцина?» «Видела», — покраснела Валя. Мать очень гордилась этой голематьёй, показала ее всем соседям по дому и всем собачникам в парке. «Кать, а раньше меня вроде не спрашивали, про что передача?» Вдруг озарила Валю потому что раньше ты была для Ады чурка с глазами, как мы все. А теперь можешь не подписать договор. Она студию и гарнир проплатит, а ты скажешь, идите нах. Но я тебе этого не говорила. Делай вид, что сама дотумкала. Тогда сразу говорю. Не буду про этих сыкрой ответила Валя, испытав чувство, близкое к блаженству и чтобы продлить его, добавила «Не буду, не буду». «Колхоз — дело добровольное. Хотя все равно со своей стадией развития про сестер Коган не вытянешь. И запомни, Валь, адка тебе не враг. Дружи с ней, будешь жить, как у Христа, за пазухой». «Не умею жить за пазухой», — огрызнулась Валя. Ваньку Корабельского заразила пионерским геройством. Он без Рудольф давно бы сгнил на кладбище. Тоже права качать пришел. Договор подписать с ним потребовал. Только у него кишка тонка. Катя протянула конверт. Ада тебе передала билетик. Отработать вечеринку. На билете было написано «Белоснежка и семь гномов», «Приглашают тебя на сказочный вечер». «Детский утренник?» – удивилась Валя. «Только в том смысле, что от этого бывают дети», – хихикнула Катя. «Дамская вечеринка с презентацией дезодорантов в промежутках между стриптизом. Захвати презервативы». «Зачем на дамской вечеринке стриптиз?» «Так мужской же!» Надо, чтоб от нас кто-то был. Дезодоранты башляют нам за рекламу. Адка в этом борделе мальчиков берет. Говорит, комсомольцы, спортсмены, красавцы. Работают, как шахтеры в забое. Но без изюма. Федя зато сплошной изюм, фыркнула Валя. Когда ехала домой, вспомнила про противных сестер Коган, И рассказы бабушки, что зимой их гнали на заготовку топлива для электростанций. Пилить на морозе дрова, выкапывать мерзлый торф, таскать это все на горбу на железнодорожную станцию. Как они опухали от недоедания. Как дети фронтовиков просили по деревне милостыню. Муки не хватало. В тесто добавляли желуди и картофельные очистки. Сахара тоже не было. Делали из тыквы со свёклой мармелад, варили из семян лебеды кашу, пекли лепёшки из конского щавеля, зубы чистили углем, чай заваривали из листьев черной смородины и сушёной моркови, а тут пол полкило икры в Париж. Дома спросила. «Вик, ты мужской стриптиз видела?» «Только в кино». «Это ж не просто штаны снять». «Конечно, не просто. Под музыку». Билет Ада прислала. «А мне как-то...» «Стремно тебе?» «Голых мужиков не юзала?» Захихикала Вика. «Я с тобой пойду, научу». Валя не понимала, идти, не идти. Зачем ей мужской стриптиз? Прилично ли? Но с другой стороны, она взрослая женщина. Сама решает, куда ходить, куда не ходить. И даже успокоила себя бабушкиной поговоркой «Бог не выдаст, свинья не съест». Вскоре Дина повела их смотреть квартиру на Цветном бульваре. «Да в гика тут расплюнуть! Не то что свернатки!» запрыгала вика от радости а мне тут неуютно призналась валя у дома стояла молодуха в дутом пальто теплом платке в валенках и с табличкой собираю детям на еду валя дала ей пару купюр женщина стала суетливо кланяться и креститься что выдала профессиональную нищую шла бы работать Заметила Дина. «Не могу работать. Вся больная!» Ответила с вызовом женщина. «Я будто здоровая. А ношусь, как совраска!» Усмехнулась Дина. «Нам со двора». И они свернули в подворотню. «Садовая близко. Возле кольца квартиры дорогие. Но по статистике у кольца смертность сильно выше» предупредила Дина. Хлыщеватый парень в синей куртке и синей шапочке-петушке, ждавший около подъезда, подошел к ним и заулыбался. Валя привыкла, что, узнав ее, люди ведут себя не очень адекватно. «Кольцо вон как шумит», сказала Дина тоном, приглашающим к полемике. «Так центр же!» нашелся парень. Пошли по лестнице. Лифт занят. «Лифт не работает?» напряглась Дина. «В нем мусор возит. Парень побежал наверх по ступенькам, периодически поворачиваясь и заглядывая Вале в лицо. «Я вас узнал. У вас муж-артист Лебедев. Думал, однофамилица. Потом в газете прочитал. А он придёт квартиру смотреть?» он на съемках в голливуде огрызнулась вика а кого будет играть не унимался парень иисуса христа уточнила вика с каменным лицом парень смолк понимая что спрашивает что то неуместное с ремонтом говоришь маленькие проблемы спросила дина тяжело поднимаясь по лестнице так офис был — пожал плечами парень. — Офис? Ковролин, навесные потолки, гипсокартонные стены? — поморщилась Вика. — Точно. Пока поднялись на шестой этаж, Дина трижды отдыхала на лестничной площадке, и лицо у нее стало серым. Дверь в квартиру распахнулась, и навстречу вышли два солдатика с горой мусора на носилках. «Ты это гляди! Сыплется!» — гаркнул парень на солдат. «В ступеньки мне потом вылежешь!» А в открытой двери показалось пространство, с трудом называющееся квартирой. Офис унес с собой двери, дверные косяки, покрытие со стен и полов, выключатели, розетки, патроны от лампочек, краны, раковину, унитаз. Остались только дорогие финские окна, потому что их можно было вынести только вместе со стеной. Валя, Вика и Дина прошлись по пустой коробке. «Парень, ты чего?» — сросшиеся брови Дины полезли на лоб. «Отличная квартира! Большая, теплая. Все же по новой сделаете!» — затараторил он. «Джакузи, вытяжку, потолок навесной». «Ванна где?» — изумилась Вика. «Офису зачем ванна? Им кроме унитаза и микроволновки ничего не нужно». «Три бабы пёрлись на шестой этаж, чтоб смотреть на это. Не мог по телефону сказать, что здесь последний день Помпеи?» — грубо спросила Дина. «В квартиру уж надо зайти, чтоб ее почувствовать. Посидеть в ней, обнюхаться», — настаивал парень. «Мама сдала офису. Ремонт сделали. Потом у них проблемы начались. Гадить стали, все отсюда потащили. Вот солдат в увольнительной поймал, чтоб мусор прибрали. А то им хлеба купить не на что». — Проблемы не с офисом, а с тобой, — резюмировала Дина. — Пошли отсюда. — А может, ремонт? — спросила Валя. — Когда хозяин штопанный гондон, даже документы смотреть нет смысла, — ответила Дина, глядя парню в глаза. — Кто гондон? — Я гондон, — заорал парень. — Я про количество комнат наврал. — Про адрес? «Я метры продаю, а не ремонт!» «А за гондон ответишь!» «Пошли», — устало сказала Дина. «Я тебе потом отвечу. Сейчас некогда». И они двинулись за ней к лифту. А хлыщеватый парень так и остался стоять, не понимая, должно ли за ним остаться последнее слово. Несмотря на разор, Квартира показалась Вале приятней, чем предыдущая. В ней было кидалово, но не было семейной драмы. Половина окон смотрит в стены. это дорога в дурку подвела итоги Дина. Если сразу наврал, значит и в документах лажа. Думал, лохушек уболтает. На пару недель исчезну, маленькая операция, потом позвоню. «Что за операция?» — спросила Валя. «Сиську отрезать», — ответила Дина скороговоркой. «Я уже всех ей выкормила. Зачем мне две?» «Протезы строгают. Будет лучше прежней». «Химиотерапия не дала результата?» — спросила Валя. Мертвому при парке». «Спокойно отношусь. Ну, одной меньше». Все равно мужика нет». Она как-то заспешила. Позвоню. Как целительница, могу вас подкачать перед операцией, предложила Валя. Совершенно бесплатно. Технарь, я не верю в это. В ножик верю. И времени нет, младший болеет. Двое средних математику запустили, а тут несколько продаж наклевывается. Если получится. Можно будет детей в Суздаль свозить. Она стала копаться в сумке. Платок куда-то дело. Из носа потекло. Дина, болезни. Это письма, которые человек должен читать и на которые должен отвечать. Осторожно начала Валя словами Льва Андроновича. «Ежу, понятно», — согласилась Дина. У нас на Кавказе сколько родишь, столько и вырастешь, родня поддержит. А тут у вас родному отцу плевать на детей. Как мужа выгнала, грудь опала. Мать моя приехала помочь, шесть ртов на мне. Вот выйду из больницы, начну новую жизнь. «Начнете?» – недоверчиво спросила Валя помереть совести не хватит на квартиру как многодетные в очереди стоим без меня не дадут засмеялась дина все побежала фигасе заметила вика говорит будто зуб выдрать миллионы живут с ампутированной грудью если успели испугаться объяснила валя так заставь ее Это как с наркотиками. Если человек сам не хочет, не заставишь.